«Что за дурацкий вопрос?» Демон на миг оторвался от тарелки и прострелил Ольгу полным подозрительности взглядом. «Конечно, разбежались!» «А как же тогда к вам попала Камилла? Не успела сбежать?» «И не собиралась!» «Она осталась специально, чтобы напроситься ко мне в фаворитке!» Видимо, благородное словечко, подцепленное от советника, демону очень понравилось, так как употреблял он его с эдаким чувством собственной благопристойности – Так, глядишь, и к цивилизации приобщиться. А почему ж тогда убежала? Чтоб я еще знал. Она ведь мне даже письма с объяснениями не оставила. Может, я ей надоел. А может, как утверждает советник, не оплатил достойно ее услуги. Нет, но ты же не думаешь, что я ее съел? Нет, но были и другие варианты. Например... Ну, например, подарить этому придурку, что сегодня утром ко мне вломился, в виде гуманитарной помощи, или солдатам отдать, или наоборот прикончить, чтобы никому больше не досталось. А может, вы вообще ее нечаянно в процессе пользования того поломали. Это все как раз в вашем духе. Наместник опустил пирожок, который уже намеревался запихнуть целиком в пасть, и состроил обиженную физиономию. «Ты же меня совсем не знаешь!» Как ты можешь судить, что в моём духе, а что нет? Я достаточно наслышана о ваших деяниях. А разве на самом деле вы так раньше не делали? Но тоже было раньше. Тебя я ведь никому не подарил, даже по пользоваться не одолжил, хотя разок другой с Нихом никакой опасности для жизни не представляет. Я вам очень благодарна, но почему? Потому что не хочу. Вы хотите сказать, что в последнее время ваши взгляды на жизнь настолько изменились?" Аметик задумался, отрешил назад, закидывая в пасть пирожок за пирожком. Со странной казалось, что мозги у него работают на этих пирожках. И как раз сейчас он пытается их раскочегарить усиленной подпиткой, чтобы произвести на свет умную мысль. "Не то, чтобы на жизнь", сказал он наконец, когда пирожки на влюде закончились. А Ольга так рассчитывала пихнуть пару штук в ящик комода. Но на некоторые её области. Словом, многое из того, что ты обо мне слышала, устарело. Даже если было правдой, то тоже не обязательно. Тогда, может быть, вы сами расскажете мне о себе. Не сегодня. Я устал. Лучше ты мне расскажи. Вот, например, как тебе удалось прыгнуть ножницами вооружённого автоматом солдата? И что это за шарики у него на роже на Липлия? Может, за эту луну Шелар и сумел навести на невоспитанного демона некоторый придворный лоск, но привить ему чувства так-то явно не успел. С такими вопросами лезть к нервной беременной женщине. Только утром возмущался, что ему нарядный плащ слезами промощили, и перед подданными показаться стыдно. А сам опять же на то же безобразие нарывается. Вот взять и разреветься сейчас и стельки устроить. Однако устраивать стельки по заказу Ольга не умела никогда, а имеющихся расстройств для полноценной стельки не хватало, поэтому она просто объяснила. Это не шарики прилипли, это булавки. Когда он вломился, у меня в зубах было зажато с полудюжины булавок, чтобы складки на платье заколоть. Ну и Когда до наместника дошло, что булавки на самом деле не прилипли, а ванзились, он почему-то пришёл в совершеннейший восторг. Наверное, всё-таки садизм ему не чужд. Или господин наместник этого придурка так уж сильно не любил. Например, вояка из него был плохой или недисциплинированный, или просто потому, что придурок. А как же так вышло, что ты не удрала, разжившись оружие и стрелять не стала? Да я хотела, в смысле, удрать хотела, но они с игадов в самых дверях стояли. Я им кричу, чтобы отошли, а то стрелять буду. А они не понимают. И, кстати, стрелять бы я стал ещё как, если бы они хоть на шаг приблизились. Я ведь думала, что они тоже за тем же. На этом месте голос у неё предательски дрогнул. И Харган это заметил, поэтому тему сразу же сменил. Видать, одного проплаканного насквозь плаща ему хватило. «Давай так сделаем. Завтра я тебе расскажу о себе. А сегодня ты». «А с какого места вам рассказывать?» «Что за глупый вопрос? С самого начала». «Но я родилась в другом мире». «Вот ты о своем мире заодно расскажешь. Может, мы и его когда-нибудь откроем?» «Вряд ли мой рассказ вам чем-то поможет. Разве вы не слышали, что переселенцы перемещаются и во времени?» «Ах, да. Триста лет». помню. Какие 300 лет. Неважно, всё равно расскажи. Шеларо упоминал, что ваш мир был таким же, как наш до падения, но вы каким-то образом ухитрились не обменяться ядерными ударами. Нет, всё же некоторых вещей господину-наместнику не дано понять, пока их не вобьют ему между грибней. С самого начала ему, с самого детства, про родной город, который больше не увидишь. про маму с папой, которые остались где-то в другом мире два века тому назад. Ну что ж, опять пропал твой плащ, балбес разноглазый. «Ненавижу путешествовать в каретах», – заявил вместо приветствия Шелар, предугадывая вопрос, что за хрень ему снится. «По проселочным дорогам в проливной дождь, в обще свечокнутого фанатика и дурно воспитанного духа, обнаглевшего от безнаказанности». Мэтр Максимилиана, когда его уже упокоят? «Возможно, даже сегодня», – пообещал мэтр, сочувственно останавливая карусель. Если матресса Морриган к ночи закончила выковыривать инструкцию и строить матерные гипотезы касательно происхождения и умственного развития неких эстетов, которые напичкали материал серебром. Шеллар сполз с огромной, почти в натуральную величину, пятнистой лошадки, и, чуть пошатываясь, спустился по деревянным ступенькам. «С детства терпеть не мог карусели», – проникновенно сообщил он, никогда не понимал их прелести и находил отвратительно скучным занятием. «Там есть скамейка», – рекомендовал мэтр, указывая на заросли сирени подаль. А Кантер немного не в попад добавил, «А у нас тоже дождь, ливень с градом». О том, что этот дождь чуть не обломал ему свидание с местной шпаной, он не мог. Он поминать не стал. Королю оно не надо, да и не до того ему, эк беднягу штатает. Я ожидал от Флавиуса чего-то подобного, заметил Шиллар. Кантер не понял, к чему это, а папа неожиданно рассмеялся. Я тоже ожидал, что вы догадаетесь. Вы виделись с ним лично? Да. Он рассказал вам последние новости. Насколько всё плохо. На момент моего отъезда ничего плохого ещё не произошло. Вы знаете, вехо характер моего юного шефа, я ни за что не ручаюсь. Шелар опустился на скамейку и энергично потёр лоб, пытаясь поскорее отойти от караусельных последствий. Что ещё сказал Флавиус? Интересовался вашими успехами. Всё по плану, почти. Та самая новость, о которой мы уже упоминали, оказала некоторое влияние на ход работы, но вполне вписалась в мои планы. А что со случайсями? Флавиус беспокоится и нервничает. Я работаю над этим, точно так же, как вы над своей задачей. Кто-нибудь уже придумал, как без магии или с вышубы не разовать группу вампиров? Вот и я пока ничего не выяснил. Когда хотя бы одна группа справится со своей задачей, тогда и можно будет торопить отставших, а пока все работают, и только Флавиус вместо этого беспокоится и нервничает. Мне кажется, вы тоже нервничаете. А вам не кажется, что у меня есть на то причина? Кстати, что сказал ваш провидец? Завтра посмотрит. Как только мне что-то будет известно, я вам сразу скажу. Зато мы уже почти подобрались к повелителю. Сегодня коллеги сделали пробную вылазку в Первый Оазис и взяли языка. Ещё пара дней подготовки, и если всё пойдёт без накладок, операция Суслик перейдёт в завершающую стадию. Какой Суслик? Скинулся Кантер? который с некоторых пор утратил способность нейтрально воспринимать и это слово, и упомянутых животных. К тому же, в конспиративной беседе великих людей он понимал очень немного, и это его раздражало. "Не тот", сочувственно утешил его папа. "И не имеет к тому слуслу нико какого отношения. Кстати, сынок, я вижу, ты скучаешь, и вся эта высокая политика тебе не интересна. Сделай доброе дело. Поищи сон Эльмара. И как найдёшь, передай ему, что скоро за ним придут. Элвис внесёт за него штраф и возместит убытки через какое-нибудь подставное лицо. После этого пусть тихо и благопристойно поселится в какой-нибудь гостинице. В течение суток к нему подойдёт ландриский агент и сопроводит на север. Ваше величество, хотите что-то добавить от себя?